Противостояние очей Третий месяц её хохот нарочит, Третий месяц по ночам она кричит, А над нею, как сиянье, голося, Вечерами раздражаются глаза. Поло лица, ошеломленное стекло — Вертикальными озерами зажгло. Ты худеешь, ты не ходишь на завод, Ты их слушаешь, как лунный садовод. Жизнь и боль твоя, как влага к облакам, Поднимается к наполненным зрачкам. Говоришь, невыносимо синева. И разламывает голова Кто-то хищный и торжественно чужой Свет зажег и поселился на постой. Ты грустишь, хохочут очи, как маньяк, Говоришь, они к манят Вместо слез иллюминированный взгляд. Симулирует, соседи говорят, Ходят люди, как глухие этажи, Над одной горят глаза, как витражи. Сотни женщин их носили до тебя, Сколько муки накопили для тебя. Раз в столетие касается людей Это противостояние. Очей. Возле моря отрешенно и отчаянно бродит женщина беременна очами, я под ними не бродил, за них жизнью заплатил.